Глава 69. Фейера. Тамлин опустил нас на дорожку перед домом, под ногами захрустел гравий. Я успела забыть, как здесь тихо. Его поместье показалось мне таким маленьким и таким пустым. Я отвыкла от вечной весны, от тёплого воздуха, напоённого ароматом роз. При дворе весны были свои красоты, но я помнила, как эти двери загородили меня от всего мира. А вот в это окно я стучалась, пытаясь выбраться. Красивая тюрьма в окружении роз. В голове у меня до сих пор гудело, лицо было мокрым от слёз. Однако я заставила себя улыбнуться и сказать, «Я думала, что больше уже не увижу этих мест». Тамлин внимательно смотрел на меня, словно не до конца верил услышанному. И «Я И думал, что ты больше их не увидишь». «Это продал нас». продал всех подданных твоего двора, чтобы только вернуть меня. Любовь, целительные бальзамы, опасный яд. Но я ощущала и другую любовь, глубоко спрятанную внутри меня. Ощущала тонкую нить, до которой правитель сонного королевства не добрался, ибо даже не подозревал о её существовании. Он отсёк одну нить, думая, будто навсегда разлучает меня с р и з а н т о м А глубоко-глубоко... Осталась другая. И всё равно было больно. Очень больно. Иначе и быть не могло. Король разорвал наш с р и с о м уговор. Риз сыграл великолепно. Его ужас был безупречен. Мы всегда замечательно играли вместе. Я ни капли не сомневалась в нём. Я могла сказать только «да», когда перед путешествием сонное королевство р и с привёл меня в храм, и я принесла клятвы. Ему... в Веларису, двору ночи. А сейчас я ощущала его нежное, любящее прикосновение, переданное по нити. Она залегала глубоко под пустыней, оставшейся после уничтожения королем нашего уговора. Я послала ответные лучи к любви. Мне так хотелось сейчас оказаться в объятиях Риза, слышать его смех и смеяться вместе с ним. Но ни одно мое истинное чувство — не выходила на поверхность. Моё лицо выражало лишь тихое облегчение. и Я прильнула к плечу Тамлина и вздохнула. Такое чувство, словно всё это было сном, кошмарным сном. Но я помнила о тебе. И когда сегодня я тебя увидела, я стала пробиваться к тебе. Я понимала, это мой единственный шанс. «Как тебе удалось высвободиться из-под его власти?» — послышался за спиной голос Лосена. Тамлин предостерегающе зарычал. Я и забыла, что л а с е н тоже здесь. Пара моей сестры. У матери и впрямь своеобразное чувство юмора. «Я давно этого хотела», — ответила я л а с е н у но не представляла, как, а в замке все получилось само собой. Несколько секунд мы с Тамлином смотрели друг на друга, потом он погладил мое плечо и спросил, «Ты не покалечилась?» Я постаралась не отшатнуться. Смысл его вопроса был мне понятен. Тамлин считал р и з а н д о злодеем, издевающимся над всеми без разбору. «Я... не знаю. Здесь я изобразила запинку. Я просто... ничего не помню». Лосен сощурил металлический глаз, как будто почуял моё враньё. Но я запрокинула голову и, глядя на Тамлина, левой рукой провела по его губам. Пусть ещё раз посмотрит на руку, свободную от ненавистной ему татуировки. «Ты настоящий». «Ты меня освободил?» Я с трудом удерживалась, чтобы не превратить пальцы в когти и не выцарапать ему глаза. «Предателю. Вруну. Убийца. Ты сама освободилась», — шепотом ответил Тамлин и махнул в сторону дома. «Сейчас отдыхай, а потом поговорим. Мне нужно отыскать и Анто, и кое-что прояснить, причем незамедлительно». «Но отныне я не хочу оставаться в стороне», — сказала я и остановилась. Я уже чувствовала, что Тамлин снова пытается загнать меня в красивую тюрьму. С меня д о в о л ь н о Больше ты не будешь утаивать от меня свои дела. Никаких караульных на каждом шагу. Я настоятельно тебя прошу. Мне надо так много тебе рассказать. Конечно, не всё сразу. Но я могу тебе помочь. Мы вызвали моих сестёр. Не отказывайся от моей помощи. Мне важно, чтобы ты её принял, — мысленно добавила я. «Моя помощь заведет тебя в ложном направлении. Я помогу поставить тебя и твой двор на колени, помогу расправиться с Юрианом и с отвратительными вероломными королевами. А затем я разорву Ианту на множество крошечных кусочков и закопаю их так, что никто никогда не найдет». Тамлин долго смотрел на меня и, наконец, кивнул. «Мы начнем заново. У нас все будет по-иному. Когда ты исчезла, я понял, что был неправ». Я был очень непрофейра, пусть и с опозданием, но я прошу у тебя прощения. Поздно, Тамлин. Слишком поздно. И тем не менее я с к л о н и л а голову ему на плечо, позволив обнять себя за талию и п о в е с т и к дому. Это уже не имеет значения. Главное, я дома. Навсегда. Пообещал мне Тамлин. Навсегда. Навсегда. Словно попугай повторила я и оглянулась на Лассена. Он безотрывно смотрел на меня. На лице ни тени улыбки, как будто он чувствовал всю лживость игры, затеянной мною с Тамлином. Словно знал о второй татуировке и о магической завесе, под которой я ее скрывала. Словно знал, что они с Тамлином запустили л е с о в курятник, но был бессилен что-либо сделать. Думаю, Лассен понимал, ему нельзя остановиться у меня на пути, если он хочет снова увидеть Элайну. его пару. Я наградила л а с е н а милой и немного сонной улыбкой. Игра началась. Мы подошли к мраморным ступеням крыльца. Вот они, знакомые двери. Тамлин совершил едва ли не самый опрометчивый поступок за свою долгую жизнь. Привел верховную правительницу двора ночи в самое сердце своих владений. Конец второй книги. Читала Лиля Ахварден.